Теперь надо портянку отмотать, спутается и мешает. Возьмите меня за руку, друг мой. Бенедикт примерно решил, где у Варвары лукиничная рука, взял это и подержал. Теперь руки заняты. Ноге уж точно помочь. Нечем. Значит, надо крутить ступней, чтоб портянка отматывалась. А что отмоталось второй-то ногой придерживать, да ты двигать? Вспотеешь, умаемшись. Не трепещите так, друг мой. Поздно. Судьбе неугодно было скрестить наши пути. Да-да, верно, я тоже заметил. Басает нога, насколько же ловчей обутый, Она ж все равно как зрячья Вот стенка короба шершавая, но без занос. От берез занос не бывает. Это ж не древесина, а луп. А не всякий луп на короба идет, который тонкий... Так его больше на письмо берут, а который потолще, это уж на корзины. Столярное дело понимаем, а тут-то крышка. Крышку то крышку-то пальцем приподдеть. — Вы тоже волнуетесь, друг мой, неужели? Бенедик крепче ухватил руку или что там, Варвара лукинишный для опоры, растопырил пальцы на ноге, оттянул большой палец, поддел крышку. А тудыть! В глазах померкло, взвился весь и упал, хватаясь за что-то, судорого проклятая. Забыл, что ноги-то, не руки тут дыть. Отошло. Фух. Варвар лукинично лежал, не шевелясь, с открытым глазом смотрел в потолок. Бенедикт удивился и присмотрелся. Чего это? Вроде заехал ей локтем куда-то, не разбери, поймешь. Зашиб, что ли? Посидел, подождал. Э! Outcomes, позвал. Молчит. Не как померла, а знать, померла. И вон. Отчего это? Неприятно-то как. Помирать не в помирушки играть. Посидел на тубарете, опустив голову. Нехорошо. Вместе работали. Шапку снял. Женщина ведь не старая. Еще жить бы дожить, да книги переписывать, репу садить. Родственников вроде не было. Кто ж хоронить будет? В каком обычаю? По-нашему, а ли как у прежних принято? Матушку по-прежнему обычаю хоронили, на вытяжку. Если по-нашему надо потрошить, коленки подгибать, руки с ногами связывать, фигурки глиняные лепить, в могилу класть.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 «Так», — засуетился Тетеря, — «руки ей на груди сложи крестом, вот эдак». «Да не так!» «Где у них грудь-то? Хрен ее знает. Должна быть пониже головы. Руки крестом. В руки, конечно, икону. Глаза закрыть. Где у них глаза-то?» «А, один есть». «Спартак, ЦСК. Один ноль. Челюсть подвязать». — Где у нее Где чи. Неважно. Вот так пуща лежит. А ты, значит, народ созывай. Пирогов, блинов, всего напеки, и главное, чтоб выпивки, дыхуище Хорошо, иди, дальше я знаю. — Винегрету главное, винегрету побольше. — Красного, знаешь, с лучком? Эх! — Вон отсюда! — заорал Бенедикт. Сложил руки крестом, если это у нее руки, глаз закрыл. Надо бы камушком. Откуда зимой камушек? Теперь икону? Это что, они на бересте рисуют? Идола-то? Мышиная синеватая свечка трепетала на столе. Это еще Варвара зажигала свечку. Отворил печную заслонку, там полешки Огонек перескакивает, пляшет. Это Варвара совала полешки в печку. Разожгла огонь, и горит он в пустоте а ее и нету. Подбросил еще щепочек, чтобы огонь гудел, чтоб света в избе больше было. На столе берестяные листы с топочкой, письменная палочка, чернильница.